«Акана Ю. Нежеланный бессмертный авантюрист. Том 3. Глава первая. Странный мужчина. О, надо же, посетитель!» На лице подходившего ко мне человека было удивление. «Похоже, он по какой-то причине был здесь вовсе не из-за меня. Вряд ли он мог оказаться авантюристом-преступником, целящимся на других». Пока рано было расслабляться, но было если что поговорить с ним получится. Что я и сделал. Я тоже удивлен. На болотах Тараска обычно людей не бывает. И человек в ответ не усмехнулся. Говоришь так, будто сонный человек. Хотя я, конечно же, самый обычный человек. Вот что у меня есть. У тебя ведь тоже? Человек показал мне противоядный магический инструмент. Святую воду, продаваемую в церкви и детальную и дорожную карту болота Тараска. То есть, в отличие от меня, полагавшегося лишь на особенности тела и оружия, потому действовавшего безрассудно, он основательно подготовился, прежде чем прийти сюда. Вот он, настоящий покоритель болот Тараска. Я готов был преклониться. И он почему-то думал, что я подготовился, как и он. Хотя все наоборот. Я нежить, и еда на меня не действует. Ещё у меня была святая сила. И если не учитывать встречи с Тараском, всё было отлично. Но всего этого объяснять я не стал. Но вроде того. Так и знал. Значит, ты здесь за цветами драконовой крови? Ага, ты тоже? Если да, то рад, что и у тебя получилось добраться без проблем. Я и подумать не мог, что здесь окажется еще один анвариент. На самом деле сюда редко кто-то приходит, даже с должными умениями сложно подготовиться к походу. Да и не хочет никто попасть под воздействие яда. Если получается добраться до этого места, то и в лабиринте можно пройти достаточно глубоко. И прийти сюда можно разве что за цветами драконовой крови. Но бывает такое нечасто. И все же, человек передо мной был симпатичным. Бледная кожа, на которую не падал солнечный свет, холодное выражение на лице, дынные серебристые волосы. Это был молодой мужчина аристократической наружности. На поясе у него была рапира, а на теле была легкая и качественная металлическая броня. И почему-то она была украшенной но из-за великолепной одежды казалось, что никаких украшений и вовсе нет. Он очень не вписывался в атмосферу болот Тараска. Но если ему были нужны цветы драконовой крови, ясное дело, что пришлось прийти. Мужчина сказал. «А, я не авантюрист». «Как это?» «Скажем так, я дворецкий одной особы». «Человеку, которому я служу, нужны цветы драконовой крови, потому я регулярно бываю здесь». «Дворецкий» который по приказу господина отправился за цветком драконьей крови сюда. Я не мог даже подумать, какие же у них великолепные отношения хозяйной Суги. А сам посмотрел на мышу себя на плече после его слов и услышал лишь хмыканье. «Эдель. Уж он такого ради меня не сделает». Я отбросил всякую надежду стать приручителем и спросил мужчину. «Прости, что спрашиваю, он э, чем-то болен?» «Да, вроде того. В последнее время ему даже подниматься не хочется». И если честно, вместо того, чтобы приходить сюда, я бы лучше о нем заботился. Но нужен сам цветок драконовой крови. Можно извлечь ингредиенты и добавить их в лекарства, но господин хочет принять сами цветы. Однако они плохо хранятся, верно? Может, ты, как авантюрист, знаешь способ? Цветок драконовой крови используется как ингредиент в лекарствах, но говорят, что у самих цветков эффективность выше. Я сам слабо разбираюсь в фармацевтике и целительстве, но знаю, что качество портится за несколько дней, и цветы можно применить лишь в этот короткий период. Так что если ты собираешься есть сами цветы, то бывать здесь придется часто. Однако это обходится довольно дорого финансово и забирает очень много сил. Можно один раз купить магические предметы, но святая вода – вещь одноразовая. Всего одна бутылка стоит несколько золотых, но эффект гарантирован В таком случае, изготавливая святую воду, церковь заправляет довольно выгодным бизнесом. В любом случае, я не знаю, как продать жизнь цветков в драконовой крови. Да и обучался я как фармацевт совсем немного. Даже если кто-то знал, то способа реализовать точно не было. Потому. «Не, если бы знал, то уже переквалифицировался бы фармацевта», – ответил я. Хотя даже если бы знал, то не стал бы им, ведь тогда пришлось бы отказаться от цели стать авантюристом мифрилового ранга. Но при том, что мне и правда было это неизвестно, и я мог дать лишь такой ответ. И он был в пределах ожидаемого. «Ну да», — с сожалением сказал он. А я в ответ, «Прости», — сказал, и на лице мужчины теперь появилась вина. «Нет, ты прости, что вот так опробовал положиться в таком деле. Я просто спросил, так что не переживай», — выдал он. А я, «Спасибо за такие слова». Я и сам не хочу разочаровывать людей без необходимости. Всегда приятно знать, что ты можешь что-то сделать. Сказал я, а на лице мужчины появилось удивление. Он задумался. Вот как? Хм, пусть ты и не знаешь, как продать жизнь цветов. Быть может, моему господину повезло, что я познакомился с тобой. Я озадаченно склонял голову, не понимая смысла этих слов. А, прости, что-то я замечтался. Это... Я ведь уже говорил, я хочу всегда оставаться рядом с тем, кому служу. Вот как. Потому искал того, кто мог бы постоянно доставать цветы драконовой Крови. Но пока не смог. А, -а, а Это ожидаемо. Даже с высоким рангом сюда не всякий сунется. Без огромной награды любой откажется от этого. Потому и приюту Ализы было непросто. Не будь запрос таким, какой есть, ты его бы забрал еще кто-то до меня. Я понял, о чем он. И сказал, «Понятно. Этот кто-то я?» «Да, прости. Я сделаю все официально через гильдию. Оценив условиях мы договоримся. Но я хотел бы, чтобы задание принял ты. Ты ведь авантюрист?» «Мы уже обсуждали это. Правда, четко я этого не подтвердил. Потому представился ему официально. Да, авантюрист бедного ранга рент -Вивье. Выполняю здесь запрос». Услышал меня, мужчина снова удивился. И причина была очевидна. Мой ранг. Конечно же, он спросил. «Я и не думал, что ты медного ранга». Прозвучали его слова, а я сказал ему. «Потерял интерес предложить работу?» Спросил я, а мужчина покачал головой. «Что ты? Меня просто удивил твой ранг, но не более. Раз ты добрался сюда невредимым, твоей силе сомневаться не приходится. И я рад, что заставил тебя задуматься об этой работе». «Понятно». Обычно никто не думает просить авантюриста медного ранга «Приди сюда по заданию». Но, похоже, его мой ранг не сильно волновал. Но фактический результат куда важнее. Уж не знаю, был ли я сильным, но было приятно осознавать, что кто-то думал именно так. И тут мужчина точно вспомнил. «Ах, меня зовут Айзек Харт. Можешь звать просто Айзек. Что до моего господина. Продолжим уже после официального запроса». Наконец представился он. Мы болтали на удивление долго. Хотя бы вот эта разка – неподходящее место для общения. Мы смогли поговорить лишь потому, что знали, что на нас не действуют яды и миазмы. Иначе бы мы хотели сбежать как можно быстрее. Чем дольше остаешься здесь, тем хуже состояние не только тела, но и вещей. этот тут Айзек заметил. Что-то мы задержались. Прошу прощения. Пора возвращаться. Я же тоже уже собрал цветы драконовой крови сказал он. Мы как раз уже оба думали об этом. Я кивнул. Ага. Буду ждать задания в гильдии. Да, я сделаю личный запрос и свяжусь. Хотя не думаю, что кто-то другой его примет. Ловнулся Айзек. Кто-то регулярно ходил на болты Тараска и вполне мог принять запрос на цветы драконовой Крови. Ладно, раз. Однако на регулярной основе это довольно сложно. Если сюда ходить часто, То можно очень быстро разрушить свое тело. Для вонтериста тела источник дохода. Если с ним что-то случится, они лишатся заработка. И не думаю, что кто-то, кроме меня, с таким необычным телом может принимать такое задание постоянно. Такие люди очень редки. Я кивнул и помахал ему на прощание. Айзек тоже любезно помахал мне. И тут он что-то вспомнил и бросил мне. Я поймал и посмотрел. Бутылка святой воды Я озадаченно склонил голову. А Айзек сказал, «Если что, используй. А то, похоже, у тебя ее нет». Волнуясь, сказал он, «Понял, значит». Думая об этом, я спросил, «Почему так думаешь? У этой воды уникальный запах. Правда, похоже, у тебя есть что-то другое. Здесь цветы драконовой крови очищают злые миазмы. Но есть что-то еще очищающее». На болотах Тараска очень выразительный запах. Неудивительно, при том, что вокруг всюду яд до болота. Здесь все очистили цветы драконовой крови, потому ничего подобного не ощущается, зато пахнет цветами. Уж не знаю, запах ли это того, что очищает от ядов и миазмов, или есть еще что-то. То есть это не та среда, где можно ощутить запах святой воды. Конечно, у святой воды свой уникальный запах. Вот только он слабее вылетывшийся духов. Его можно ощутить где-нибудь в городе от священника но его не оточить там, где приходится быть постоянно наготове. У него такое хорошее обоняние? Нет, не только. Он сказал, что есть еще что-то очищающее, помимо цветков Дарконовой крови. Должно быть, заметил святую силу вокруг меня. Конечно, в одиночку на болото Тараска придет только сильный человек, но в нем было что-то непостижимое. Заметил? Я могу использовать святую силу. Скрывать это я и не думал. Такие люди редки, но это не значит, что их совсем нет. Например, Лилиан приюта может использовать ее. Но можно было прожить всю жизнь и так никого подобного и не встретить. Конечно, об этом не хочется кричать всем встречным, но если кто-то заметил, то какая разница? Айзек, похоже, придерживался тех же принципов. Поэтому в открытую говорить об этом не стал, чем снискал мое доверие. Согласный со мной он кивнул. «Так и думал. Значит, святая вода тебе не нужна?» «Нет. За бутылку спасибо. Добраться как-то получилось. Но путь назад пока тревожит. Не настолько уж я и силён». «Вот как? Тогда рад, что помог». «Ну, а ты уверен? Вещица ведь дорогая. это бутылка – один из лучших товаров церкви в обилии». «Церковь в обилии. Это религиозная организация, не слишком приметна в Яване но обладает огромной властью в странах на Западе. У Мальти эта церковь тоже есть, но она малочисленная. И пусть она небольшая, они торгуют высококачественной святой водой, которую невозможно подделать. Или же правильнее сказать, что не торгуют. Скорее, это награда для верующих, которые приносят большие пожертвования. В общем, чем больше пожертвования, тем выше качество святой воды и больше украшений на бутылках. Если святая вода сама по себе хороший товар. Вообще эффект схожий во всех религиях. Но где-то товар качественный, а где-то не очень. Продолжительность эффекта, концентрация, запах, прозрачность жидкости. Разные элементы влияют на качество. Но капля высококачественной воды церкви в Абелии приравнивалась к целой бутылке. Такое просто так не отдают. Но Айзек покачал головой. «Потом ведь может понадобиться». Вот я и подумал отдать сейчас. Он имел в виду, что я потом должен буду принять запрос. Однако, а если я не приму запрос, а просто заберу себе святую воду? Что поделаешь? Просто мне кажется, что ты так не сделаешь. К тому же ни я, ни мой господин не имеем сложности с финансами. То есть святая вода для них – мелочь. Конечно, завидно, но даже так он знает, как сложно найти нужного человека. Если отдать воду и оставить должника это увеличит вероятность принятия задания. Отказать и правда непросто. Хотя я и так не думал отказываться. Тогда с благодарностью принимаю. До новой встречи. Да, будь осторожен на обратном пути. И вот, я расстался с Эльзеком. На обратном пути ничего особенного не случилось. Со святой водой было легко покинуть территорию обитания тарасков. Если не падать в воду то с другими монстрами проблем нет. И гоблинов поблизости не было. При виде меня они в страхе разбегались. Может, это были сбежавшие во время предыдущей стычки. В основном они стреляли с расстояния и звуков. Но учитывая, что держатся они на расстоянии, если когда-нибудь возьму задание по истреблению гоблинов здесь, это точно будет просто. Хотя нет, настолько долго они меня помнить не будут. Через неделю они уже забудут меня. Не то чтобы они глупые, Скорее живут настоящим. А те, кто строят деревни и ведут дела с людьми, обычно с отвращением относятся к такому образу жизни. Хотелось бы как-нибудь узнать потом. О в своя речь, так что для начала придется выучиться. Думая о всяких глупостях, я покинул болото Тараска. Поднявшись по склону, я ждал повозку. И вот через какое-то время прибывший извозчик удивленно посмотрел на меня. «Надо же, ханик. «Видать и правда силён?» А я ответил. «Вообще, я мифрилового ранга. Просто не люблю это афишировать». Соврал я, а мужчина рассмеялся. Ха -ха -ха. а выглядишь простовато. Если снова отправишься сюда, обращайся. А ты Отвезу подешевле». Я согласился на его предложение и залез в повозку. Я вернулся в Мальт и первым делом направился в гильдию авантюристов. Стоило доставить собранные цветы дарконовой крови в приют. Но до начала я хотел разобраться с убитым Тараском. Если бы в случае Лилиан важна была каждая минута, другое дело. Но, к счастью, это было не так. Даже если пойти к фармацевту сейчас, в этот же день лекарство он не сделает. Потому можно немного повременить. Войдя в гильдию, я направился к хорошо знакомой сотруднице Шейли. Ах, господин Рент, вы пришли по делу или уже вернулись? Шейла тоже удивилась что я так быстро разобрался с заданием. Ну, оно и понятно. Она знала мою силу в прошлом, а сейчас я мог куда больше. Я выжил не благодаря силе авантюриста Медного Ранга, а скорее благодаря своим знаниям. И совсем другое дело – болото Тараска, где нужна была чистая сила. Я не рассказывал, на что был способен, потому реакция была ожидаемой. Я сказал. «Ага, собрал достаточно цветков драконовой крови». Потом зайду в приют и получу подпись на листе с запросом. «Вы так быстро справились. Я впечатлена. Вы столько охотились на орков. Я думал, что ваши старания наконец окупились. Вы стали сильнее». А «Вот как? Не знаю даже». Это была не скромность, а собственные ощущения. Если же я считал, что стал немного сильнее. Это факт. И пусть я стал сильнее, я чувствовал от этого небольшой дискомфорт ведь я получил эту силу, лишь стал монстром. Это беспокойство никуда не уходило. Не то чтобы становиться сильнее в шкуре монстра, мне было так уж противно. Временами мне даже было страшно, что эта сила однажды просто исчезнет, и я стану таким же, как прежде. И я переживал, все ли со мной будет в порядке в таком случае. Сейчас, благодаря стараниям, я становился сильнее, и если я снова стану бесставанным и не смогу развиваться, Получится ли у меня как-то добраться до мифрилового ранга? Уж не разобьется ли мое сердце на мелкие осколки? Я переживал из-за этого. Конечно, я собирался идти к своей цели всегда, но если это случится, я не знаю, что буду делать. И эта неизвестность меня страшит. Но все это дело будущее. И зависит от того, стану ли она человеком. Так что я просто делю шкуру неубитого зверя. Раз вы можете один покорить болото Тараска, Значит, вы достаточно сильны до серебряного ранга. Помните об этом?» Похоже, Шейла приняла мои слова за скромность. Хотя она не была неправа полностью. Может, когда-нибудь она пропадет. Но сейчас это моя сила. И было важно, чтобы я как следует это понимал. Понятно. Так, по поводу моего дела. «Ах, точно. Разве вы пришли не отчитываться о выполнении задания? Вы хотите продать материалы?» Она поняла всё. Без объяснений. За пять лет работы в гильде она стала очень наблюдательной. Я кивнул. Ага. Вот только то, что я принес. Для обычного привалка такое не подойдет. Вот как? Неужели что-то тяжелое? Вы ведь брали магическую сумку, господин Рен. Да. Добыча и правда тяжёлая. Вообще еще и большая. Но места здесь хватало. Всегда найдутся любители подслушать. Да и не хочу я... Что вы потом ко мне лезли со всякими странными вопросами. Я кивнул Шейля. «Тогда думаю, что лучше пройти в разделочную. Следуйте за мной», — сказала она. Передала свои обязанности другому сотруднику, встала и пошла. Я же последовал за ней.